Глава двенадцатая. Я не знал, что лицо человека способно становиться настолько белым. А уж от кого-то бесстрашного вроде Софи и подавно такого не ожидал. Но вот она прямо передо мной с лицом белее мела. Экс начал действовать прежде, чем я успел обернуться и увидеть владельца руки, крепко сжимающий мое плечо. Парень оперся обеими руками о столик и рывком подскочил на ноги, едва не перевернув этот самый столик. Не менее стремительно отреагировала Софи. Ее крохотный, относительно габаритов брата кулачок, мощно врезался в левый бок Экса. Удар был настолько сильный, что великан захрипел от боли и вынужденно уронил свой зад обратно на стул. Вот цена. Ничего себе новость. Я-то был уверен, что в этой маленькой, но сплоченной семейке мир крутится вокруг Экса. Оказалось, что только с негласного позволения Софи. Ведь моменты, когда ей очень нужно, например, как сейчас, силой она устанавливала неоспоримый диктат матриархата. И даже упрямый экс не смел ей перечить, не желая еще раз получить от сестры. Не знаю, кто так напугал девушку, но я проникся ее чувством, поэтому от греха подальше обернулся на незнакомца, не делая резких движений. Сломанный нос, сломанные уши, вместо зубов золото. Пугающий, холодный, проницательный взгляд, одним словом, бандитская рожа. Хотя и телосложение подстать. Казалось, кто-то пошел в лес и срубил дуб, а затем, не заморачиваясь над соблюдением пропорций тела, выстрогал этого буратино на максималках. Плечи, шея, морда, все одной ширины. И я понятия не имел, кто он такой. Никогда раньше не доводилось видеть. Уж такого кадра я бы точно запомнил. Вы что-то хотели? Вежливо поинтересовался я и постарался улыбнуться. «Пошли!» — бандит до боли сжал мое плечо. Я не понимал, кто это и что ему от меня нужно, а поведение Софии еще сильнее меня путало. Но и послушно вставать и идти с подобной личностью не особо хотелось. Поэтому я еще раз и снова вежливо повторил свой вопрос. «Чем я могу вам помочь?» Но прежде чем неизвестный мне хоть что-то ответил, Софи под столом со всей дури зарядила ногой мне чуть ниже колена. От неожиданности я громко ойкнул, неуклюже дернулся и свалился со стула. Девушке почему-то очень не понравилось, что я не спешил выполнять требования незнакомца. Я снова взглянул на него и с нового ракурса, лежа на полу, разглядел во внешности бандита незамеченные ранее детали. Теперь я хотя бы понял, откуда он. На левом рукаве кофты была вышита кроваво-красная эмблема в форме облака. Я совершенно точно знал, к какому клану принадлежал этот герб. Как же это? Я так умудрился забыть о рассветных демонах. Похоже, терпение у Пирра лопнуло, и, не дождавшись, пока приду к нему сам, глава клана отправил за мной своего головореза, ведь я действительно не спешил к нему на разговор, а в итоге все так завертелось в галопе, что и вовсе забыл о клане Якутца. Или, скорее, по глупости надеялся, что они обо мне забыли, и я успею слинять в академию. «Передай пиру, если он хочет поговорить». И даже сейчас я продолжал на это надеяться. «Пасть закрой!» — зашипел злобно рассветный. Ему очень не понравилось, что мое падение привлекло лишнее внимание. «Не произноси имя отца!» А как иначе? Ведь клан в городе очень известный и благодаря специфической эмблеме легко узнаваемый. Вот людям и стало интересно, что же такое происходит. Сейчас нашу сторону глазели все без исключения. Помимо посетителей кафешки и персонала, к оградке террасы с улицы уже подоспело несколько любознательных зевак. «Давай только без рук, иначе для тебя это плохо закончится». Он потянулся ко мне своей лапой, но я отмахнулся и кувырком ушел в сторону. Угроза только пробудила охотничий азарт рассветного демона. «Ты решил, что если вырубил Кита, то и со мной справишься?» Прошептал он негромко. «Стало быть, именно так звали юного мага воздуха, которого я отправил в нокаут, когда тот решил, что сможет силой меня увести к своему боссу». Софи очень хорошо расслышала, что он сказал мне, поэтому у девушки настолько широко раскрылись глаза, что даже испугался, как бы они из глазниц не повыпадали. Стало понятно, что ее до чертиков пугал не конкретно этот громила рассветных демонов, а сам преступный клан в целом. И тут такая новость, ее новый испеченный союзник зачем-то понадобился главе якудза. К тому же, помимо того, что вступил в перепалку с отправленным за ним головорезом, так еще оказалось, что уже успел вырубить какого-то якудза по имени Кит. Экс тоже сидел как на иголках. Парню было не по себе. Он очень хотел мне помочь и наброситься на моего обидчика, но не решал сослушаться сестру. Все же не такой он и дурак. Понимал, если требовалось, что не та ситуация, когда можно своевольничать. Никого я не решил. Просто не люблю, когда распускают руки. Я отряхнулся, достал из кармана деньги и положил их перед боявшейся пошевелиться Софи. «Вы отдыхайте, а мне придется уйти. Нужно разобраться с кое-какими делами». «Давайте встретимся завтра на арене в ложе для чемпионов». «Бои начинаются в десять», — тихо произнесла Софи. «Тогда в десять и встретимся». Не подмигнул рыжий, пару раз хлопнул Экса по плечу и повернулся к рассветному. «Пошли». Демон скривился. Сперва я его хорошенько выбесил, проявив характер. Наверняка он собирался воспользоваться таким поводом и избить меня до полусмерти. Но тут я неожиданно кардинально сменил линию поведения, и тем самым отнял у него шанс меня проучить. Я бы ни в жизнь не согласился пойти с ним». Но, не желая втягивать своих новых друзей в разборки с местной преступной организацией, пришлось пойти на уступки. Тем более, мне в любом случае, хочу того или нет, придется встретиться с Пирором лицом к лицу. Наверняка он уже успел пообщаться с Рио или Арьей. Мне девушки пересказали ему мой рассказ о произошедшем в ночь охоты на Игмуна. Но вряд ли главе Якудза будет этого достаточно, наша беседа с глазу на глаз непременно состоится». Но если по пути мне предоставится шанс улизнуть, я непременно им воспользуюсь. Едва переступив порог террасы, я снова оказался в аду. Солнце даже не думало сбавлять обороты, а может даже начало припекать еще сильнее. Народа на улице заметно поубавилось. Все, кто смог, попрятались в тени или каких-то хоть сколько-то прохладных местах. Возьмем экипаж. Буркнул демон, указывая на единственную повозку, которая, несмотря на жару, продолжала упрямо дожидаться клиентов на дальней стороне улицы. Я был только рад, что не придется топать на своих двоих. Но Вот только подойдя поближе, я чуть не охнул от удивления. Экипаж оказался самой обычной телегой, поверх которой наспех приделали абы как сколоченную из брусьев и листов фанеры будку. Вместо окон были жестяные вставки с множеством крохотных дырочек, через которые, как ни старайся, все равно ничего не увидишь. Дверь тоже присутствовала с ручкой, глазком и даже красивым золотистым номером квартиры, с которой ее сняли. По задумке неизвестного инженера, данная чудовищная конструкция и прокачивала обычную телегу с эконом-класса сразу до кареты бизнес-класса. Разумеется, одновременно с этим возрастала и стоимость поездки на этом чудо-транспорте. Так внутри ведь нецензурно, как душно. Я передумал, лучше уж пешком, чем ехать на этом. Потерпишь. Громило подтолкнул меня к экипажу. Другого транспорта нет. Через пять минут езды внутри деревянной коробки с меня сошло семь потов. Спустя еще пятнадцать минут я начал проклинать себя за нерешительность. Нужно было все-таки устроить с этим мордоворотом махач прямо в кафе. Без помощи команды я бы наверняка проиграл, но проиграл бы в тени и в прохладе фонтана. Все равно было бы не настолько мучительно, как сейчас. Несмотря на обилие сквозных щелей, внутрь деревянной коробки свежий воздух практически не проникал. «А ты за это еще и заплатил», — не удержался я и съязвил. В придачу к условиям внутри у телеги был и еще один ужасный недостаток. Как бы натужно она не скрипела всеми своими соединениями, требующими буквально умоляющими, если не нормального ремонта, то хотя бы пары капель масла, повозка все равно ехала едва ли немногим быстрее неспешно идущего человека. «Потерпишь!» — огрызнулся золотозубый, вытирая рукавом мокрое лицо. «Ты тоже!» — ухмыльнулся я. видимо имелась некая крайне весомая причина по которой мы путешествовали в несколько некомфортных условиях сложно сказать сколько еще мы мариновались внутри этой парилки в какой то момент меня растрясло и подмерный скрип повозки я малость задремал судя по следу отпечатавшемуся на лице якудза он тоже немного прикорнул проснулись мы оба от того что телега наконец то остановилась и потому что нас разбудил стук в дверь быстро вышли По двери снова силы забарабанили. «Бегом!» — нецензурно. Я обернулся на моего спутника с немым вопросом. Как-то не слишком походило на то, что мы прибыли по заказанному адресу. Даже если я и должен встретиться с пиром, не на территории их клана, встречать нас должны были совсем не так. «Считаем до двух!» Снаружи в разнобой взвелось целое множество курков. «Один!» «Выходим!» — пробасил якутца. По счастливой случайности, мне довелось первым покинуть карету и первым взглянуть в ту его кучу направленных на меня стволов. Мы находились в захламленном различным мусором заброшенном помещении. Судя по размерам и планировке, когда-то тут располагался какой-то склад. Мать моя! До нас принимала шайка вооруженных подростков, обитавшая в городских трущобах. Сейчас банда насчитывала под два десятка рыл. По крайней мере, это те, кого я успел заметить. одеты все из рук вон плохо кто во что горазд не у каждого даже обувь имелась но зато все с оружием в основном вооружены были револьверами но в наличии имелась также и парочка ружей а еще вилы у замурзанного пацаненка лет восьми который ткнул ими в мою сторону и гордо произнес говорил же что это он сириус сука приехали Внутри меня в миг все похолодело. Неужели вся эта орава явилась именно по мою душу? Опозоренный граф Блэквуд или обиженный Морис решили разобраться со мной чужими руками. Еще пир на меня запросто мог точить зуб, но его человек сейчас был как-то не особо весел. Как только он выбрался вслед за мной из душной коробки, ему сразу же уделили свое внимание около десятка стволов. А спустя пару секунд так и вовсе почти все оружие оказалось направлено на него, поэтому я даже немного отошел от него в сторону. Значит, это не проделки главы якутца. И тут я осознал, что могу спокойно выдохнуть. В кои-то веки весь сыр-бор случился не из-за меня. Правда, один револьвер и вилы по-прежнему продолжали держать меня на прицеле. Но во взгляде мальца, когда он смотрел на меня, проскальзывало что-то очень похожее на восхищение. Если шевельнется. «Замочите гниду!» Молодой парень плюнул головорезу Якудза под ноги. «Джох, хороший улов!» Он достал из кармана штанов несколько серебряных монет и протянул их человеку, в котором я сразу же признал нашего извозчика. «Заслужил награду!» «Спасибо тебе, Милт!» Поклонился ему наш недавний шофер. «Забавно!» Неожиданно лидером этой разномастной своры юных отбросов общества оказался парень, выглядевший из всех них самым жалким. Едва ли не самый низкий и тощий, он не выглядел даже хоть сколько-то сильным, а запавшие щеки и мешки под глазами и вовсе производили впечатление, что он находился в самом низу установившейся в банде иерархии. Но, вопреки обманчивому внешнему виду, именно этот пацан и заправлял другими молодыми уголовниками. Когда он говорил, никто не смел открыть рта, его слушали внимательно и с нескрываемым уважением. «Детишки!» «Вы хоть понимаете, с кем связались, и в какие неприятности вляпались? Молокососы, если вы сейчас же не...» Золотозубый тоже осмотрелся вокруг, понял, с кем нам посчастливилось столкнуться, и вдруг осмелел. И очень с этим поспешил. Нарушивший тишину одиночный выстрел эхом разлетелся по пустующему зданию, распугав приютившихся на железных балках под крышей голубей. А еще этот выстрел напрочь разнес коленную чашечку Якудза в дребезги. Ты Смоук из клана Рассветных Демонов, также известен как Мясник из Ружена. Милт опустил дымящийся револьвер, подошел на несколько шагов к корчившемуся от невыносимой боли Якудза и присел перед ним. Так что мой ответ — да. Мы прекрасно понимаем, с кем связались. Только не пойму, про какие неприятности ты говоришь. Тварь! Сука! Ты мне ногу отстрелил! Орал, забрызгивая все вокруг свиной Смоук. «Убью! Всех вас убью!» «Ты уже труп!» Нисколько не теряя самообладания, ответил ему Милт. Нога головореза действительно была в крайне плачевном состоянии. Видимо, из-за боли и шока Якудза так и не понял, что его угроза — это не более чем пустой звук. Никто не выпустит его отсюда живым. Правда, и мои шансы покинуть помещение заброшенного склада, если не совсем целым, то хотя бы живым, таяли с каждой секундой. Ведь только что я услышал и увидел то, что не стоило. Я стал свидетелем столкновения двух преступных группировок, которые, казалось бы, находились в совершенно разных весовых категориях, если не сказать, что вообще относились к разным мирам. Не знаю, что именно они не поделили, но ровные пацаны с района очень взъелись на мафиосе. Открыто объявлять войну, они вряд ли решатся, а вот устроить скрытную охоту вполне способны. А теперь ты. Милт оставил Смоука в растекающейся луже крови и подошел ко мне. Почему ты вместе с ним? С ответом я не спешил. Сейчас любое неверное слово могло запросто стоить мне жизни. Совсем недавно я собственными глазами видел, как Софи тряслась в тихом ужасе из-за одного только присутствия Смоука. А эти парни просто плевать хотели на то, кто он и откуда. Что же тогда они обо мне думают? Вот только, даже понимая ситуацию, в которой оказался, я не знал, что делать и как стоило поступить. Помощь пришла, откуда не ждали. Совсем уж неожиданно моим спасителем стал чумазый сопляк. «Он не хотел! Это его этот здоровый!» Вилы в руках мальчишки указали на якутца. Заставил пойти с ним. Как и думал, все произошедшее совсем не случайность. Рассветного пасли, пока не предоставился шанс взять его по-тихому. Мне в последнюю очередь, благодаря мне. Вряд ли Смоук, будь он один, решил бы воспользоваться услугами самопального экипажа. Мил подошел ко мне еще ближе. Мы стояли теперь лицом к лицу, практически в упор. Я понимал, что хотя мальчишка и заступился за меня, но его главарь умён совсем не по годам. Он наверняка сейчас потребует, чтобы я сам ответил на его вопрос, объяснив, как всё-таки оказался в одном экипаже вместе с их врагом. Заглянув ему за плечо, я убедился, что Смоуку сейчас было совсем не до меня. Истекая кровью и мучаясь от невыносимой боли, он был занят выслушиванием оскорблений и насмешек от обступивших его подростков. Значит, наш разговор он не подслушает, и не помешает мне немного приврать, чтобы убедить Милта, что я им не враг, и даже наоборот, благодарен за спасение. Но Милт внезапно задал совсем иной вопрос. «Хочешь жить?» — спросил он, протягивая мне револьвер. «Для некоторых из нас ты герой». Он покосился на мальца с вилами. «Ты красиво унизил Ариста». «Кого я должен убить?» — улыбнувшись, спросил я, прекрасно зная ответ. Нехорошая тенденция вырисовывалась. Смоук станет уже вторым трупом рассветных демонов, к которому я приложил руку. А на этот раз еще и лично придется нажать на спусковой крючок. Но другого выбора попросту не было. Либо замараюсь в его крови и тем самым гарантирую Милту и его банде, что буду молчать в тряпочку, либо нас со Смоуком похоронит в одной яме. Я принял оружие и пошел к раненому якутца. К моменту, когда встал над ним, направив на него ствол, он уже сумел взять себя в руки и прекратил истерить. Мясник из Ружена улыбался, даже понимая, что его жизнь вот-вот оборвется. «Последнее слово!» — спросил он, обращаясь не ко мне, а к Милту. «Говори!» «Оно предназначено только моему палачу!» — хохотнул напоследок Якудза, облизывая окровавленные губы. Я думал, что парень пошлет Смоука вместе с его просьбой и условием в задницу или куда подальше, но тот пожал плечами и кивнул своим людям, чтобы те отошли, оставив меня с Якудзы наедине. — Ты должен спасти меня! — настойчиво прошептал Смоук, как только никто другой не смог его услышать. — Ты должен! — повторил он. — А я спасу тебя! — Фига себе ты, мастер переговоров! И чего же ты меня спасать собрался? Отец знает, что ты соврал о том, что случилось. Пир знает, что ты сделал.